Ему предшествовали два странных обстоятельства. 24 марта полковник Файнс обратился к начальнику нашего передового отряда с запросом «Получено ли им приказание о выводе русских войск из Гагринского района? И если нет, то просил обратиться к генералу Деникину за соответствующим приказанием». А 3 апреля, то есть накануне наступления грузин, получена была телеграмма генерала Мильна, извещающая о том, что грузины предполагают атаковать добровольцев, хотя им известно, что это явится актом враждебным по отношению к англичанам. Миссия добавляла, что генерал Мильн предпринимает шаги, дабы этому воспрепятствовать, и советовала удержать наши черноморские отряды, от враждебных действий и отвести войска к северу как можно дальше. 4 апреля получена была мною телеграмма грузинского главнокомандующего генерала Гедеванова. «Во избежании возможности кровопролитного столкновения между грузинской и добровольческой армиями необходимо немедленно разрешить вопрос, Об установлении пограничной линии, которую, по нашему мнению, является река, не расшифрована. Для того, чтобы я имел возможность совместно с вами действовать против общего врага большевиков и для сглаживания существующих между русскими и грузинами неприятных недоразумений, нужно ваше срочное согласие по этому вопросу. «Ваше согласие даст мне возможность обеспечить ваш тыл так, как вам будет желательно, и убедить наш народ в вашем дружественном отношении к нему». Из протокола заседания 8 мая 1919 года в присутствии генерала Брикса. «И словно в разъяснении истинного смысла, происходящего через несколько дней, мы прочли воззвание» от штаба Национальной гвардии Джугели всем сочинским товарищам. Цель предательского врага — выбить из наших рук дублесное красное знамя, восстановить деспотизм, торжество темных сил и раздавить нашу свободу и демократию. Объединившись и тесно сомкнувшись, Вокруг красного знамени с оружием в руках Будем биться насмерть силами реакции, Наступающими на революционную Грузию. Далой черную реакцию! Да здравствует революционная демократия! Да здравствует социализм! В тот же день, когда получена была телеграмма Гедеванова «С рассветом грузинские войска», Перейдя беспрепятственно линию английских постов реку Бзыбь, ударили на слабый наш передовой отряд – Кавказский офицерский полк генерала Ушака».